Глава 66. Дружбу он завязывал нелегко, но верность соблюдал неуклонно и не только должным образом награждал заслуги и достоинства друзей, но и готов был сносить их пороки и провинности, до известной, конечно, меры. Примечательно, что из всех его друзей нельзя найти ни одного опального, если не считать Сальведиена Руфа и Корнелия Галла. Обоих он возвысил из ничтожного состояния одного до консульского сана, другого — до наместничества в Египте. Перво замышлявшего переворот, он отдал для наказания Сенату. Второму за его неблагодарность и злокозненность он запретил появляться в своем доме и в своих провинциях. Но когда погиб Игалл, доведенный до самоубийства нападками обвинителей и указами Сената, Август, поблагодарив за преданность всех своих столь пылких заступников, не мог удержаться от слез и сетований на то, что ему одному в его доле нельзя даже сердиться на друзей, сколько хочется. Остальные же его друзья наслаждались богатством и влиянием до конца жизни, почитаясь первыми в своих сословиях, хотя и ими подчас он бывал недоволен. Так не говоря об остальных, он не разжаловался, что даже о гриппе достает терпимости, а меценату умение молчать. Когда Агриппа из пустого подозрения, будь то к нему охладели и предпочитают ему Марцелло, бросил все и уехал в Метилене. А меценат, узнав о раскрытии заговора Мурены, выдал эту тайну своей жене Теренции. Примечание а гриппа находился в Митиленах в 23-21 годах. Теренция, жена мецената, была сестрой Мурены. В свою очередь и сам он требовал от друзей такой же ответной привязанности как при жизни, так и после смерти. Действительно, хотя он немало не домогался наследств и никогда ничего не принимал по завещаниям людей незнакомых, но к последним заветам друзей был необычайно чувствителен, И если в завещании о нем упоминалось небрежно и скупо, то непритворно огорчался, а если почтительно и лестно, то откровенно радовался. Когда завещатели оставляли детей, он или тотчас передавал им свою долю наследства и отказанные ему подарки, или же сохранял ее на время их малолетства, а в день совершеннолетия или свадьбы возвращал с процентами.